Пока Незнайка играл в шахматы, Кнопочка и Пёстренька веселились в веселом городке. Веселье здесь начиналось еще до того, как гуляющие попадали в городок, то есть у самого входа.